Глава 4. Радостно трудился в монастыре Илья. Ещё больше полюбил благолепную тишину, тихий говор и святыни на стенах лики. Почуял сердцем, что может быть в жизни радость. Много горя и слёз видел и чуял Илья и испытал на себе. А здесь никто не сказал ему плохого слова. Святым гляделось всё здесь и цветы, и люди. даже обрызганный черный ковшик у святого колодца, святым и ласковым. Кротко играло солнце в позолоте икон, тихо теплились алые огоньки лампад, а когда взывала тонким и чистым, как хрусталек, девичьим голоском, сестра под темными сводами низенького собора «Изведи из темницы душу мою!» душа Ильи отзывалась и тосковала сладко. Расписывали собор заново живописные мастера везниковцы из села Холуе знатоки уставного ликописания Облюбовал Илью, главный в артели старик Арефий за пригожесть и тихий нрав пригляделся, как работает Илья мелкой кистью и чертит углем и подивился: "Да, братечки, да голубчики!" Да где ж это он выучку-то заполучил и показывал радостно и за грунтовку и как наводить контур и как вымерять лики восклицал радостно да братики да вы на чудо те божие поглядите да он же не хуже те моего знает дивился старый орефи только покажешь а илья будто всё известно проработал с месяц илья поручил ему Арефи писать малые лики, а на больших одеяние, учил уставно: святому в охре тя не полагается. Ни киновари, ни охры в бородку те не припускай, не от рыжих, один иуда рыжий. Выучился Илья зрак писать белильцами светлую точечку становить без циркуля от руки, нимбик класть. крестился Арефи от радость. Да вы, братки, поглядите, да какой же золотой палец. Да это же другой рублёв будет. Земчуг в навозе обрёл, господи, поокивал Арефи и допрашивал маляра Тёрёшку. Да откуда он у тебя взялся? Смотрел Тёрёшка, посмеивался. По седьмому году он у меня Сане расписывал глазками, павлиньями. По восьмому В арабеску у потолку наводил. Приходили монахини, подбирали бледные губы, покачивали клобуками, благодать Божие на нём. Произволение. Стыдливо смотрел Илья, думал: "Так жалеть его, Арефий". Радостно давалось ему работать. "За что ж хвалят?" сказала Арефию. "Мне и труда немалого нету, одна радость" Расстрогался Арефий до слез и открыл ему первому великий секрет — невыцветающей киновари. «Яичко тебе бери, свежохонечко я, из-под курочки прямо. А как стирать с киноварью будешь, сужба была погода, не облачко. Небо тебе, как божий глазок, что бы!» Капелечки водицы едины, не боже мой! Да не дыхай на красочку-ть, роток обвяжи, да про себя, голубок, молитву, молитвочку шепчи, красуйся, ликуй и радуйся и Иерусалиме. сам всё нашёптывал, напевал эту кроткую, радостную песнь в церкви, когда выписывал в слабом свете под куполом старого бога Саваофа, маленький и лёгкий, как мошка. Уже старый-старый был он, с глазами лучиками, и смотря на него думал Илья, что такие были старенькие угодники Сергей Савва, особо почитаемые Арефием. стояла в монастырском саду караулка один сыруб без настила крытая по жердям соломой тут и жили живописные мастера а обедать ходили в трапезную палату ещё когда цвели яблони в первые дни работы вышел илья из караулки на восходе солнца весь белый был сад в слабом свете просыпающегося солнца и хорошо пели птицы Так хорошо было, что переполнилось сердце и заплакал Илья от радости. Встал на колени в траве и помолился по утреннему, как знал, учила его скотница Агафья. А когда кончил молитву, услыхал тихий голос Илья и увидал белое видение, как мыльная пена или крутящаяся вода на мельнице. Один миг было ему это видение, но узрел он будто то глядевшие на него глаза. В страхе приник он к траве и лежал долго, и услыхал, окликает его Арефий: "Ты что, Илья?" Поднялся Илья и рассказал Арефию: "Видел глаза такие, каких ни у кого нет. Мог защурись вызвать эти глаза, а сказать не мог. Строгие, как у николы угодника, Уильям Ии пророка всё допытывался об встревоженной Арефи: "Нет, другие, через них видно, будто и во весь сад глаза светленькие". Покачал задумчиво головой Арефи. "Так соснаб, казалось, не поверил. А Илья весь тот день ходил как во сне, и боялся, и радовался, что было ему видение, слыхал, как читали монахини в трапезной жития, что бывают видения к смерти и послушанию. С этого утра положил Илья на сердце своём служить Богу, только не разумел как. Ласково жили в монастыре. Ласку любила Рефий. Всех называл братики да голубчики, подбадривал нерадивых смешком да шуткой. Много знал он ласково-радостных сказочек про святых, чего не было ни в одной книге. Почему у Миколы глаза строгие, как октябрь месяц? Почему Касьян — редкий именинник, а ипатия пишут с тремя морщинками? Обвивало все это благостной теплотой, мягкое и льено море. серц. Кассиан редкий именинник, день преподобного Кассиана Римлянина, Кассиана празднуется 29 февраля по старому стилю, то есть по високосным годам раз в 4 года. Спрашивал Илья Арефия: а почему мученики были греки, а то римляне а наших нет? А вот тебе царь Борис Глеб наш, митрополит Филипп, Дмитрий Царевич. Борис, год рождения неизвестен, год смерти 1015, князь Ростовский. И Глеб, год рождения неизвестен, год смерти 1015й князь Муромский, братья и дети князя Владимира I, убитые по приказу князя Святополка I и позднее объявленные Русской православной церковью святыми. Филипп I, митрополит российский, умер в 1473 году, защитник православия, боровшийся с польско-литовским влиянием и проникновением католицизма на Руси. Царевич Дмитрий 1582 1591 младший сын Ивана IV в 1584 году отправлен вместе с матерью Марией нагой в Углич, погиб при не выясненных обстоятельствах и позднее канонизирован православной церковью. А мужики-мученики какие? Какие? А погоди. Припоминал Арефий, юродивые, блаженные, столбники, преподобные. Не мог вспомнить. Слушал маляр, тережка посмеивался. «Краски дяди Арефий про всех не хватит. Много нас больно. Потому и не пишут. Да и образины-то рылом не вышли». Рассердился Арефий, поморщился. «Ты этим не шути, братик». «Август» — подходил Арефий. Краснели по саду яблоки. Заканчивалась живописная работа. Загрустила душа Ильи. Когда спали после трапезы мастера, и замирало все в тишине монастырской, уходил Илья в старый собор, забирался на леса под купол, где дописывал Арефий Саваофа с ангелами и белыми голубями у подножья облаков. Сидел в тишине соборный. вливались в собор через узкие решётчатые оконца солнечные лучи потоки, а со стен строго взирали мученики и святые. И подумалось раз Илье: все лики строгие. А как же в житиях писано, читали монахини за трапезой, что все радовались, а Господь? Задумался Илья, И вдруг услыхал он, как зашумело, зазвенело у него в ушах кровью и заиграло сердце. Вспомнил он, что скоро уйдет Арефий. И захотелось ему сделать на прощание Арефию радость. Тогда весь сладко дрожа, помолился Илья на бога Саваофа в облаках и евангелиста Луке, самому искусному лекаписному мастеру помнил наказ Арефия отпилил сосновую дощечку загрунтовал и утвердилась его рука неделю в тайне работал он под куполом в послеобеденный час Лука по преданию один из 70 учеников Христа которому приписывается написание Евангелия и Деяний апостолов И вот наступил день прощания. Уходил Арефий с мастерами, и он с отцом, к своему месту. Тогда, выбрав время, как остались они вдвоем на лесах, подал Илья с трепетом и любовью Арефию, икону преподобного Арефия Печерского. Взглянул Арефий на иконку, скинул красные глазки с лучиками на Илью, И вскричал радостно: "Ты, Илья?" "Я?" тихо сказал Илья, озарённый счастьем. "Порадовать тебя, батюшка. Помнить про меня будешь". Заплакал тогда Рефий. И Илья заплакал. Не было никого на лесах под куполом, только седой Саваоф сидел на облаках слав. "Сказала Рефий: "Да что ж ты глубоко сделал-то?" ты меня самоличного в преподобного вообразил грешника ты о господи ничего не сказал Илья всё было писано по уставу лекаписание схима церковка с главками и пещерка у ног преподобного всё узнал Илья о тарефе какое уставное лекаписание его ангела Только лик взял Илья от Арефия. Розовые скульцы, красные сияющие лучиками глаза и седую реденькую бородку. Показал мастера Арефий, посмеялись. Живой Арефий. То портрет церковный, раздумчиво сказал Арефий. Не с нами тебе, Илья. Плавать тебе по большому морю. Путь их лежал на мурах, и пошли они на лепуново лесом. Всю дорогу шёл Илья по кустам, набирал для Арефии малину, переживая тяжёлую разлуку. В слезах говорила Арефие: "Господи, великую радость являешь в человеке. Не могу уйти, пойду илья сказать твоему барину. Не могу тебя так оставить". Уехал в далече барин, сказал Илья. А когда показалась над проточком высокая Липунова с прудами и барским домом, ухватился Илья за Арефия и заплакал в голос. Постояли минутку молча и сказал Арефий, — Плавать бы тебе, Илья, по большому морю! И разошлись. И никогда больше не встретились. Ушли мастера на муром.